В тот момент, когда в институте Хилберн Билли разговаривал с Бонни, в Доме Ходжеса Файте зазвонил телефон. Джордж Ходжес зашевелился, чувствуя спину жены, прижавшуюся к его спине, и нащупал телефон. Это был Альберт Венс, адвокат, с которым он познакомился в прошлом году на деловой встрече в Форт Лаудердейле, звонящий из Нью-Йорка. Ходжес попросил его подождать. Растолкал Ронду и попросил ее повесить трубку, когда он спустится вниз к другому аппарату. Он спустился в кабинет, стряхивая по дороге с глаз сон, и поднял трубку. «Вешай!» — крикнул он, и телефон наверху звякнул. Он не хотел, чтобы Ронда слышала разговор. Пока он слушал, что ему говорил Венс, его сердцебиение все учащалось и учащалось. «Вы не поверите, как глубоко я влез во всю эту канцелярщину!» Начал Венс с режущим ухо Ходжеса акцентом северянина. «Тенхайе владеет несколькими компаниями в Нью-Йорке, и внешне они чисты, как полированное стеклышко. Ни неприятностей с налоговой инспекцией, ни проблем с профсоюзами, ни банкротств. Настоящие бойскауты. Тогда в чем же дело? Дело в том, что я копнул на 5000 долларов глубже, и теперь заметаю следы». Поэтому я и звоню так поздно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь в офисе знал, что я раскопал о Тенхайе. На всякий случай. Я не понимаю. Поймете. Тенхайе может быть связано, а может быть нет. Связано с чем? С серьезными парнями. Уловили. Я сказал, может, да, а может, нет. Они чертовски хорошо изолировали себя. Но из того, что я слышал, следует, что Тенхайе... Погрузила свои когти в порно бизнес западного побережья, торговлю наркотиками, ей принадлежит ощутимый кусок лас-вегосского пирога, и она контролирует большую часть контрабанды и нелегальных переходов на границе с Мексикой. Тенхае сильна, процветающая и смертельно опасна. О, Боже! Рука Ходжаса изо всех сил сжала телефонную трубку. Уэйн и Генри Брэг все еще там. Уэйн пропустил запись на телевидении, миновал день его проповеди в Хьюстоне, а Уэйн так и не высказал намерение возвратиться в Файет. Один бог знает, что сделал с ним Крипсин. Он слабо ответил «Я...» Эл, что мне делать?» «Вы просите совета? Я даю вам 50-долларовый совет за даром. Держите вашу задницу подальше от этих людей. Что бы ни случилось между ними и вашим клиентом, «Это не повод превращаться в корм для собак, правильно?» У Ходжеса имели губы. «Да», – прошептал он. «Тогда все в порядке. Пришлите мне деньги в дипломате мелкими купюрами. Ну, а если серьезно, вы никогда не просили меня проверить Тенхае. Я никогда раньше не слышал о Тенхае. Усекли? У этих ребят очень длинные руки. Хорошо? Эл, я ценю вашу помощь. Спасибо». «Хорошего сна», — ответил Венс, и телефон в Нью-Йорке загудел. Джордж Ходжес медленно положил трубку на рычаги. Он был потрясен и не мог найти силы подняться из-за стола. Фактически, крестовый поход Фальконнера, фонд, стипендиальный фонд, все было в лапах Августа Крипсина, председателя совета директоров корпорации Тенхайя. Генри Брэк должен был видеть, что происходит. «Должен ли?» Ходжи снова потянулся к телефону и набрал ноль. Когда телефонист отозвался, он сказал, «Я хочу заказать международный разговор с Бирмингемом, с Федеральным бюро». Тут он почувствовал во рту нехороший привкус. Что он им скажет? Что он может рассказать? Уэйн хотел уехать отсюда. Уэйн чувствует себя в безопасности в этой каменной гробнице, спрятавшись от своих обязанностей. «У этих ребят очень длинные руки», — сказал Эл Вэнс. «Слушаю, сэр», — напомнил о себе телефонист. Ходжес подумал о Ронде и Ларри. «Длинные руки». Он вспомнил глаза Найлза, глаза убийцы. У него свело внутренности, и он повесил трубку. Все начало трещать по швам сразу после смерти джиджи. -Джи. Теперь все развалилось окончательно». Ходжес испугался того, что может оказаться в самом центре этого развала. Но у него есть семья, счет в банке и акции, его дом и деньги. Он живой. Ходжес утомленно встал из-за стола. Когда он пересекал комнату, то ему показалось, что сквозь разрисованное окно он увидел в небе зарево, когда ветер зашевелил ветви стоящих рядом с домом деревьев. «Огонь!» — удивился он. Это в стороне Готтерна. Что там может гореть? Так или иначе, это не мог быть большой пожар. Кроме того, до него несколько миль. Он погаснет. Утром нужно узнать, что произошло. «Да поможет мне Бог», — тихо сказал Ходжес с надеждой быть услышанным. Потом он выключил свет и поднялся по лестнице. Он чувствовал себя так, словно его душа обуглилась.